Глава третья. Неразлучные. Что случилось с Жаном Вальжаном? Повинуясь так мило отданному Казеттой приказанию, он засмеялся, а затем, видя, что на него никто не обращает внимания, Жан Вальжан встал и незаметно вышел в переднюю. Это была та самая комната, куда он восемь месяцев тому назад вошел весь черный, отпокрывавший его грязи, крови и пороха, возвращая деду внука. Старинные панели теперь были убраны зеленью и цветами, музыканты сидели на том самом диванчике, на котором тогда лежал Мариус. Баск в черном костюме, в коротких панталонах, в белых чулках и белых перчатках обкладывал розами каждое блюдо, которое нужно было подавать к столу. Жан Вальжан показал ему свою руку на перевязи, поручил ему объяснить причину своего ухода и скрылся. Окна столовой выходили на улицу. Жан Вальжан неподвижно простоял несколько минут во мраке под ярко освещенными окнами. Он слушал. До него доходил неясный шум пира. Он слышал высокопарную и авторитетную речь дедушки, звуки скрипок, звон тарелок и стаканов, взрывы смеха, и среди этого веселого шума различал нежный веселый голосок Казетты. С улицы Фельдю кальвер он направился на улицу Ом-Арме. Возвращаясь домой, он шел улицей Сен-Дени, улицей Святой Екатерины и Белых Плащей. Избранный им путь был немного длинен, но зато это была та самая дорога, которой он уже целых три месяца ходил с казеттой с улицы Ом-Арме на улицу фельдюк кальвер, чтобы миновать слишком оживленную и грязную Тампольскую улицу. Эта дорога, по которой ступали ножки Казетты, исключала для него возможность избрать всякий иной путь. Жан Вальжан, вернувшись домой, зажег свечу и поднялся наверх. В квартире было пусто. Даже Туссен и той уже тут не было. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустом доме. Все шкафы были открыты. Он вошел в комнату Казетты. На постели не было простыни. Диковая подушка без наволочки и без кружев лежала на одеялах, тоже свернутых и лежавших в ногах, на ничем не прикрытом матрасе, на котором некому уже было больше здесь спать. Все мелкие безделушки, которые так любят женщины и которыми так дорожила Казетта, тоже исчезли. Остались только крупная мебель и четыре голые стены. Кровать Туссен тоже была без простыни и одеяла. И только одна постель во всей квартире была заслана как следует и, казалось, ждала кого-то. То была постель самого Жана Вальжана. Жан Вальжан, окинув взглядом стены, задвинул ящики комодов, захлопнул дверцы шкафов и стал ходить из одной комнаты в другую. Потом он вернулся в свою комнату и поставил свечу на стол. Здесь он снял повязку с правой руки, и оказалось, что он может владеть ею так же хорошо, как и другой здоровой. Он подошел к кровати И взгляд его упал, может быть, случайно, а может быть, умышленно, на его неразлучный маленький чемоданчик, с которым он никогда не расставался и к которому его всегда так ревновала Казетта. Прибыв 4 июня на улицу Ом-Арме, он положил его на маленький столик, стоявший в голове возле его постели. Он с какой-то торопливостью подошел теперь к этому столику, достал из кармана ключ и отпер чемоданчик. Затем он медленно стал вынимать одежду, в которой 10 лет назад Казетта вышла из Монфермейля. Сначала он достал черное платьице, потом черную косынку, потом толстые детские башмачки, которые Казетта могла бы надеть и теперь, такая у нее была маленькая ножка. Потом толстую детскую кофточку из бумазеи, юбочку, фартучек с карманом и шерстяные чулочки. Эти чулочки, которые и теперь еще показывали грациозную форму женской ножки, были не длиннее руки Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес ей всю эту одежду в Монфермейль. Доставая эти вещи одну за другой из чемодана, он раскладывал их на постели. Он думал и вспоминал прошлое. Это было зимой, в декабре, тогда было очень холодно, Она дрожала от стужи, едва прикрытой лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмачках были совсем красными. Он велел ей сбросить с себя эти тряпки и надеть принесенную им траурную одежду. Мать девочки, покоившаяся в могиле, должна была чувствовать себя довольной тем, что дочь носит по ней траур, и, главное, тем, что она одета и что ей тепло. Он вспомнил про Монфермельский лес. Он проходил по нему вместе с казеттой. Он вспомнил, какая тогда была холодная погода. Деревья стояли без листьев, в лесу не было птиц, на небе не было солнца, но для него это было все равно. Ему казалось все это прекрасным. Он разложил на постели все эти предметы детского костюма, положил косынку возле юбки, чулки рядом с башмачками, кофточку рядом с платьицем и одну за другой принялся пересматривать все эти вещи. Она была тогда вот такого роста, в руках у ней тогда была большая кукла, она опустила Луидор в карман своего фарточка, она все время смеялась. Они шли, держась за руки, и кроме него у нее тогда никого не было на свете. И вот его седая голова опустилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он приник лицом к платьицу Казетты, И если бы кто-нибудь проходил в эту минуту по лестнице, то услыхал бы ужасное рыдание».